Глава 12 Вечером я все рассказал Вере. В моей комнате студии места было не очень много, а сидячих мест была только кровать и стул. Вот мы лежали, обнявшись и смотря на закат. Она внимательно слушала мой план по подписанию этой волшебной бумаги, что лежала в моем портфеле. Всего лишь пару раз Ве рассказала, что я сошел с ума. «Сережа, мы с тобой недолго знакомы?» «Но уже весьма близки», — перебил я Веру и обнял ее покрепче. «Не об этом сейчас. Ты понимаешь, что ставишь на кон все?» — спросила девушка, поглаживая меня по щеке. «Сомневаюсь, что меня уволят, если что-то не понравится главкому. Отношения с начальником центра испортятся однозначно, но не более того». «А зачем тебе вообще это нужно?» «Ты свое отвоевал, у тебя есть награды, место для службы перспективное, да тебе всего двадцать три года!» «Ты переживаешь, что в испытателях быстро состарюсь?» – улыбнулся я, но Вера совсем не хотела шутить. «Состарюсь я, Родин. Ты забыл, что мы с тобой теперь связаны надолго?» «Так, так. Что бы это значило? Похоже, что меня уже в мужья потихоньку гонят. А это... это как надолго?» Спросил я и тут же получил удар в плечо. «Издеваешься? А кто ко мне свататься зимой приходил?» Возмутилась Вера. «Я вообще пьяный был. Хм, так себе из меня в тот момент. Мы с Костяном были у тебя, хулиганов отогнали, чаем ты нас угостила». «Ага. А кто в моей постели утром проснулся?» Почти на полном серьезе сказала Вера. А, «Так это была подстава! Завлекла к себе парни и решила охомутать?» «Не смешно», — покраснела Вера. «Ты мне вообще-то уже давно нравился. Я тебя, когда в первый раз увидела, сразу...» И тут Верочка застеснялась и снова кинулась обниматься. «Вот оно, признание в любви!» «Давно тебе никто душу не изливал, Серый, верно?» «Ну ладно тебе, я же не бросаю тебя. Наоборот, поступлю в школу испытателей, и ты сможешь ко мне чаще приезжать. Солковс гораздо ближе, чем Осмон», — сказал я, но Вера продолжала вздрагивать. «Ты... ты понимаешь, насколько опасна эта профессия? Это как носить на руке драгоценность, которую не обработали. Она постоянно трет и может тебя поранить. Здесь то же самое». Сказала Вера, посмотрев на меня своими зелеными глазами. «Тут чутка по-другому, но принцип тот же. Ты права». «Правильно. Здесь ты можешь погибнуть. Каждую секунду от начала разбега и окончания торможения. И ты предлагаешь мне жить с этим?» «Придется, Верочка, ибо я другим быть не рожден». Несколько минут мы молчали, пока солнце полностью не зашло за горизонт погрузив комнату в кромешную темноту. «Сережа, а можно вопрос?» спросила Вера, когда я встал с кровати и подошел к кувшину с водой. «А если ты не поступишь? Не то, что тебя не примут по возрасту, а по профессиональным качествам ты не подойдешь. Что тогда?» «Тогда я буду готовиться еще и еще, пока моя цель не будет достигнута. Вспомни себя, как ты шла к своей цели окончить институт и начать работать». Тебе не говорили, что нечего женщине делать в конструкторском бюро? И сейчас однозначно намекают на это. Есть такое, и хе -хе, это мотивирует еще больше. Доказать себе, что ты можешь работать. Вот и я также. У меня есть то, что я могу дать авиации. Мои знания, умения, здоровье, в конце концов. Неправильным будет лишать авиацию этих вещей. Поэтому полечу завтра в Москву и буду искать там главкома. Он меня выслушает и примет решение. На утро я проводил веру в Ташкент, а сам отправился на аэродром Осмона, чтобы сесть на утренний Ан-12, который следовал на Чкаловский. С собой только портфель, удостоверение и немного наличных денег. Решил взять еще и ветеранское удостоверение, которое недавно появилось в Советском Союзе благодаря новому закону, установившему льготы воинам-интернационалистам. Нам их сделали практически сразу по приезде из Афганистана. Длинный перелет в жужжащей гермокабине я решил провести во сне. Вот только уснуть не получалось. Все мысли были о предстоящей встрече с главкомом. Усложняло ситуацию то, что про встречу знал я. Кутахов был не в курсе. Первым делом знаменитого военачальника в его рабочий день необходимо искать на рабочем месте. Это логично. Вот только в моем времени не было уже отдельной структуры под названием «ВВС», и главный штаб переехал уже давно в другое место. Так что ехать пришлось на Большую Пироговку 21. Здание ничем не примечательно, если не считать двух статуй самолетов по краям лестницы на входе. Выполнены эти фигуры из гранита. Что же интересно будет с этим штабом после развала Великого и Нерушимого? «Надеюсь, что такого не случится». «Вы куда?» — спросил у меня посыльный сержант на входе из своей дежурной будки. Показал я ему свои документы, которые мне не смогли помочь пройти внутрь. Пробиваться теперь нужно через бюро пропусков. «Кому и цель вашего прибытия, командировочный вожде? Противным голосом завела шарманку женщина в огромных очках, заполняя какой-то бланк. Старший лейтенант Родин по срочному личному вопросу на прием к главкому. Сказал я, понимаю, что несу ересь. В лучшем случае надо мной сейчас посмеются и выпроводят из штаба. Командировочного нет? Взглянула на меня тетя. Вижу по глазам, что нет. Ожидайте, Павел Степанович скоро будет. О, и это все? Так все просто... «Не может быть! В моей жизни нужно везде искать подвох!» «А насколько это будет скоро?» — поинтересовался я. «Обычно это неделя. Главный маршал очень занятой, а по личным вопросам принимает раз в месяц. В этом еще не принимал», — рассказала женщина и отвернулась от окошка. «Похоже, что официально пройти не получится. Да и зачем идти, если главкома нет на месте?» поинтересовался у сержанта на входе о Ефимове, но первого заместителя тоже не было на месте. «Сейчас все в разъездах, много командировок, совещаний. Здесь тяжело кого-то поймать», — сказал посыльный. «То есть найти таких видных деятелей невозможно? Ну, они же живут где-то. Адрес сказать не могу, но я знаю, что иногда главный маршал бывает на своей даче». «Еще лучше. Искать маршала на какой-то даче в Подмосковье — совсем нереальная задача». Тем не менее, я покопался в своей памяти и припомнил все правительственные дачные поселки, где мог быть участок такого видного военачальника. Архангельское первым всплыло в моей памяти, где в свое время строили свои дачи генералы и маршалы. Возможно, в Горках, а может и в Кунцеве, где была дача Сталина. «Да кто ж его знает, где искать этого маршала и его дачу?» Осталось только сесть и думать рядом с гранитным самолетом на ступеньках главного штаба ВВС СССР. Может, соизволит приехать сегодня на работу Павел Степанович? «Чего сидим? Кого ждем, молодой человек?» Подошел ко мне темноволосый парень с орлиным носом и тонкими губами. «Кутахова жду, может, скоро приедет». «Ну, тогда вы будете его долго ждать. Портфель, смотрю, у вас штурманский, и вы летчик?» Продолжил интересоваться этот незнакомец. «Да, истребитель, а вы?» «Я штурман-испытатель на одной из фирм. Чем же вам так понадобился, Павел Степанович?» Продолжил интересоваться темноволосый. «Не внушает он мне доверие, и нос мне не особо его нравится, хотя глаза добрые и говорит уверенно. Да ну его, чем им мне поможет?» «Слушайте, я не особо хотел бы сейчас рассказывать о своей проблеме». «Мне нужно найти главкома, вот он ты и может ее решить. Так что, если вы не знаете, где его дача, то давайте на этом наше общение закончим», сказал я и прошел мимо своего нового собеседника. «Так нет вопросов, молодой человек, могу вас туда отвезти», сказал незнакомец, и я, резко остановившись, повернулся к нему. «Правда? Вы знаете, где его дача?» Конечно, мне как раз надо в так что я вас подброшу. В авиации своих не бросают, улыбнулся темноволосый и протянул мне руку. Валерий Сергеевич Зайкин, рад познакомиться. Сергей Сергеевич Родин, очень приятно, улыбнулся я и пожал в ответ руку своему новому знакомому. Вы правду подбросите меня, Валерий? Нет вопросов, Серега, едем. Как обычно меня вручает в таких ситуациях счастливый случай. Пускай еще предстоит самое сложное разговор с Кутаховым, однако мне вновь повезло с человеком по имени Валерий. В этом времени их слишком большая концентрация. Надеюсь, что Зайкин из Плеяды — хороших Валер. По дороге я поделился с ним своими планами на поступление в Центр Испытателей в Циолковске. Зайкин оказался знаком с Садовниковым и Миницким, знаменитыми летчиками, с которыми мне довелось пересечься в Афганистане. Да, у вас за спиной уже неплохой опыт, Сергей. В своем выборе уверены? спросил Зайкин, когда мы въехали на его копейке на улицу Дачного поселка в Подмосковье. Абсолютно голоден до испытательной работы. Это не всегда хорошо. Я уже почти 7 лет в испытательном деле и не раз уже находил подтверждение знаменитым словам. «Знаете, каким?» – спросил Валерий, и мы остановились напротив ворот большого дома в тени высоких деревьев. «Готов слушать!» «Если летчик, отправляясь в полет, считает, что идет на подвиг, значит, он к полету не готов. Думаю, вы это поймете. Вы очень способный человек, как я успел заметить», – сказал Зайкин и протянул мне руку. «Удачи не желаю. Скажу, до встречи!» «Спасибо. Если получится, обязательно отплачу вам за помощь». «Нет вопросов, Серег!» — сказал Зайкин и укатил дальше по улице. Теперь дело за малым. Во дворе, как я заметил, несколько охранников. Думаю, что попытаться пройти через них, словно ниндзя, не лучшая идея. Значит, пойдем прямки. У самых ворот меня встретил плотного телосложения парень. Что надо? — Я к маршалу, он у себя? — А тебе зачем к нему? — двинулся ко мне здоровяк. — Ага. Значит, Кутахов здесь. Уже хорошо. Осталось пройти охрану. — У меня серьезный разговор. Я летчик. Тут таких, как ты, придурка, входит много. Дай отсюда, пока тебе не накостыляли. — Так. А вот хамить этого медвежонка никто не заставлял. — Оглох! Повысил на меня голос здоровяк и схватил меня за куртку. Один плотный удар в живот, и левым боковым я бы отправил парня отдохнуть. Но зачем? Он же свой, а я не террорист. Надеюсь, его наезды на меня никто не услышал. Прошел дальше по улице, чтобы попробовать проникнуть через забор. Сейчас охрана еще не так оснащена, как в мое время. Ни камер, ни раций. Нашел дерево, которое росло так, как мне нужно. Быстро взобрался на него и тут же сполз по стволу в кусты. Передо мной большая зеленая лужайка. Рядом с домом прохаживаются двое, однако делают это не совсем верно. Есть несколько мгновений, когда они слишком далеко друг от друга, и можно одного вырубить. Обхожу полянку по краю леса, скрываясь за деревьями и кустами». «Вот уже и до дома не так уж и далеко». За спиной услышал, как кто-то напевает что-то из репертуара Иосифа Кобзона. «Мгновение, мгновение, мгновение», повторял где-то около забора охранник, постепенно уходя дальше по периметру. «Есть момент, когда можно подойти к дому и вырубить охранника. Но зачем своих бить?» Пару секунд, и можно впрыгнуть аккуратно в окно. Быстро рванул к дому и прыгнул в окно. Вот я уже на первом этаже. Одна комната другая, но нигде нет маршала. Может, и нет его здесь вовсе. Открываю очередную дверь и застываю. «Стоять!» Остановился я. Когда мне колбу приставили пистолет? А портфель можно поставить? спросил я. Передо мной было трое человек крупной комплекции, и у каждого был пистолет. Шансов нет. А ну-ка, тащить ко мне сюда этого террориста! послышался сверху голос Кутахова. Его не перепутаешь ни с кем».